уверенно пульсирующую в центре его существа. Люди, способные хоть немного заглянуть за пелену, видели нечто более близкое к истине. Для них Алый Король выглядел как бурлящий адский огонь, рвущийся из оков плоти и костей. Когда примарх совершал даже мельчайшее мановение, казалось, что за жестом следуют и предшествуют ему многочисленные призрачные копии этого движения, размытые в пространстве и времени. Наконец, самые чуткие наблюдатели понимали, что настоящий облик Просперица неведом никому, кроме него самого, и, возможно, отца, который сотворил его, а тело Магнуса — всего лишь проекция, пусть и несравненно искусная. Впрочем, в определенном смысле он был просто гигантом с кирпично-красной кожей, живописной копной волос и неизменной милостивой улыбкой. Говорил примарх вроде бы добродушным тоном, гремя басом из недр огромной груди, похожей на корпус Галеона, и с почти ребяческой увлеченностью вворачивал в речь диковинно звучащие фразы. Утверждали, что алый король знает сто языков, в том числе давно мертвые или еще не систематизированные их носителями. Некоторые заявляли, что Магнус также выучил наречия ксеносов и подолгу беседовал с мудрецами-провидцами Эльдаров. О нем много чего рассказывали. Но никто, возможно, даже он сам, по-настоящему не представлял, где правда, а где ложь. «Вы излишне тревожитесь», — произнес Алый Король. Хан весело взглянул на него. «Ты это постоянно твердишь». «Потому что так и есть. Вы оба стреножили себя, не так туго, как наши бестолковые братья с Барбаруса и Олимпии, но тем не менее». Задумавшийся ангел поднял взгляд. «Кто же теперь будет сражаться вместе с тобой, Магнус?» — спросил он. «А, так ты слышал новости?» — рассмеялся Просперец. «Я тоже», — вставил Каган. «Лунные волки точно больше не станут». «Они сами тебе сказали?» «И не раз». Алый король вздохнул. А каждом из нас пускают слухи». Твои бойцы якобы поклоняются отрубленным головам врагов, а ваолиты пьют кровь павших. Разве подобная болтовня имеет значение? Как же ты похож на отца? Улыбаясь, Сангвини слегка покачал головой. Говоришь, но не внимаешь. Неудивительно, что ты у него в любимчиках. Магнус вновь хохотнул. Ну ладно вам. «Меня уверили, что здесь пройдет совещание во имя общего блага, а не суд над тысячей сынов, но пока я слышал только предупреждение, которое мог бы получить еще много от кого». «Хотя оружие разума необходимо сохранить, оно обоюдоострый меч», — терпеливо произнес Джагатай, возвращаясь к теме обсуждения. «Волчий король не глупец, он понимает это не хуже нас. Потому что вы с ним выросли в дьявольских мирах, где полно колдунов». саркастично ответил Магнус. Догмы объединения ненавистны вам, поскольку вы видите, какое будущее они создают, и страшитесь его. Рано или поздно на Чегорес придет технический прогресс, и тогда вам придется забыть ваши народные сказочки. Вздохнув, хан устало посмотрел на Просперица. «Почему ты принижаешь их?» «Так ведь это чепуха, брат. Боги, демоны, духи, ведьмы». «Вы сами себя послушайте». Отсев подальше, алый король положил громадные руки на изогнутый край стола. «У нас варп называют океаном. Он — порождение каких-то еще не изученных гармонических колебаний в галактике. Некоторые его проявления внешне кажутся разумными, но не являются таковыми. Подобные свойства им приписывает наше сознание, стараясь помочь нам понять их. Мы обязаны разобраться в круговоротах эфира», Однако какие шаблоны мы применяем? Древние образы и архетипы, сохранившиеся с той поры, когда люди ковырялись в грязи у рука. Ну же, брат, неужели ты и правда веришь, что в материуме водится нечисть? Боевой ястреб ровно посмотрел на него. Якша. Да, они реальны. Тут даже ангел скептически покосился на хана. То есть? Буквально или образно? «А есть ли разница?» — поинтересовался Чегориец. Он поднес руку к свету. «Что это у нас тут? Латная перчатка? Вихрь атомов? Геометрический объект? Как ни назови, хуже убивать она не станет». Магнус опять рассмеялся. Он вообще часто хохотал, причем искренне. «Но некоторые определения точнее других», — возразил Алый Король. Вот в чем суть. Сангвини сложил ладони, и его крылья тихо прошелестели. Такими рассуждениями мы не переубедим владыку Руса, который, насколько мне известно, не склонен к участию в утонченных философских дискуссиях. Нам следует выбрать более простую задачу. Сохранить то, что мы имеем, и заткнуть рты фанатикам. «Из-за Руса я не беспокоюсь», — заявил Магнус. «А следовало бы», — заметил ангел. «Правила», — негромко сказал Каган. Братья обернулись к нему. «Законы», — продолжил Джигатай, глядя на них. «Поверьте, я не любитель диктов, но нам нужны официальные ограничения. То, что позволит удержать все в рамках». Он глубоко вздохнул, словно оттягивая выполнение какой-то неприятной работы. «Мы бились с зеленокожими чужаками, обладающими неописуемой мощью». В чем состояла их слабость? В неумении управлять своей силой. Используя это против них, мы быстрее добились победы. Наша доктрина всегда заключалась в том, что мы определяли для себя рубежи устремлений. Мы тянем энергию из иного мира, однако не строим там дома. Мы берем орудия, которые можно применять, и не интересуемся теми, что запретны для нас. Два других примарха ненадолго умолкли, размышляя над его словами. Первым заговорил Сангвиний. «Но где же тогда проходит черта?» «Вот именно», — добавил Алый Король. «Я не собираюсь искать указания в мифах Чегориса». Он тряхнул головой. «Подобное не соответствует духу времени. Мы трусливо прятались за легендами в эпоху раздора, и отцу пришлось возвращать нашей расе отвагу. Если уж мы исследуем физическую реальность галактики, Должны изучить и псионическую. «Выходит, библиариумы останутся прежними», — заключил хан. «Теми же, что и всегда. Библиариумы — пристанище наших ученых, хранителей наших знаний. Мы не просто воины, брат. Мы — стражи нашего вида». «А кто устережет людей от нас, если не мы сами?» — поинтересовался Каган. «По крайней мере, ясно, что нужно поставить вопрос о законах», произнес Сангвини, вновь повернувшись к Магнусу. «Ты не хуже нас, знаешь, что близятся перемены. Хотя у нас есть поддержка, наши враги более могущественны. И однажды ему придется сделать выбор». «Идею реформы библиариумов можно представить Малкадору», посоветовал Джигатай. «Прямо сейчас, еще до решающего момента». Сигилет понимает силу оружия разума, но мы должны показать, что умеем контролировать Псидар. Иначе наши противники нашепчут ему другие варианты. «Тогда набросайте правила», — отозвался Алый Король. Он ухмыльнулся, потом сделал вид, что потягивается. «Составьте списки мест, куда нельзя заходить, и штук, которые нельзя трогать, а я их прогляжу и еще спрошу, что о них думают адепты моих коварных кабалов». «Дело не шуточное», — предостерег ангел. Неужели? Меня оно забавляет. Магнус расставил пальцы на крышке стола и сжал их, как будто хотел раскрошить черный гранит в кулаке. Мне говорили, что из людей вытравили страх и что нас возвысили к славе, а среди звезд больше не скрываются ужасы. Как ни печально, на деле все обстоит иначе. Примарх снова мотнул головой, растрепав алые пряди. Разве Малкадор и так не знает всего того, что мы можем сказать ему? Ты называешь пси-способности оружием разума. Сигилит окрестит их каким-нибудь другим термином из многовековой истории изысканий. Он объяснит, что понимает, как они действуют, почему мы одарены ими, и в чем их предназначение. Да и как иначе? Он ведь присутствовал при нашем создании. Алый король рассмеялся вновь. «Мне бы хотелось», — продолжил он, — «чтобы даром владели во всех легионах. Чтобы наши братья радовались таким возможностям. И чтобы нам разрешали все, что не причиняет вреда». «Ты знаешь, что псиумения причиняют вред», — фыркнул Сангвини. «Больший, чем болтер. Больший, чем боевой корабль». «При неосторожном обращении гораздо больший», — мрачно произнес хан. Два примарха на несколько секунд встретились взглядами. Алый король постепенно посерьезнел, и на миг показалось, что в выражении лица Джагата он прочел что-то незаметное глазу. Но потом Магнус разрядил обстановку очередной широкой улыбкой. «Так что там с твоим личным проектом насчет горы?» — спросил Проспериец. «Он бы серьезно помог нашему делу». Боевой ястреб покачал головой. «Не знаю. Пока ничего. В какой-то момент я решил, что между нами есть понимание», — думал, он увидел все возможности на нашем примере, но потом Гор отстранился. «Ничего не исключено, ничего не решено». «Он ведет долгую игру», — рассудил Алый Король. «С какой целью?» — поинтересовался Хан. Ангел промолчал, и воцарилась неловкая тишина. В конце концов, ее нарушил Магнус. «Ты сказал, будто я никому не внимаю», — устало выговорил он. «Может и так. Всех нас сотворили гордецами, поэтому не я один виновен в таком преступлении». Алый король опять сжал кулаки. «Но сейчас я прислушаюсь к вам. Видите, даже я могу проявить гибкость. Я изучу то, что вы подготовите, и поразмыслю над этим. Даю вам слово». Потом мы встретимся еще раз и поглядим, что удастся сделать. Может, найдем какой-нибудь способ, а может и нет. Приятно уже то, что мы обсуждаем такие темы, не обвиняя друг друга в моральном уродстве или вроде того. Каган долго и недоверчиво смотрел на Магнуса, выискивая признаки неискренности или некой уловки. «Держите это в секрете», — наконец произнес он. «Знать должны только мы трое». Братство примархов слишком уж склочно. «Да, и все из-за тайн», — съязвил Алый Король. «Впрочем, я согласен. Пока будем хранить секрет. Представим им только готовый план», — напомнил Чигориец. Магнус лукаво взглянул на него. Джигатай, ты ведь не ладишь с нашим отцом, верно? Хотя тебе немного известно, уж это знают все». Ты полагаешь, что он излишне скрытный. Следует замыслам, которыми ни с кем не делится. А теперь ты требуешь хранить тайну до проработки всех тонкостей, поскольку опасаешься, что идея провалится из-за какого-то недоразумения или недопонимания. Ты сам решил скрытничать, прятать все под замок и хлопотать с нами, как с детьми, пока это начинание не увенчается успехом. Пожалуй, вы двое не такие уж и разные. или, возможно, ты разбираешься в политике лучше, чем притворяешься. «Я никогда не притворяюсь», — возразил Хан. «Все мы так делаем». «Думай, как хочешь». Сангвиниев вскинул ладонь. «Спокойно. Мы пришли сюда союзниками, и уйти должны союзниками. Если мы не сумеем преодолеть разногласия, на Барбарусе будут веселиться целый год, поэтому наша цель — составить концепцию». Никто, кроме нас, не станет этим заниматься. Алый король с приятным удивлением перевел взгляд на ангела. Прямо государственный деятель, пробормотал он. Но ты, конечно же, прав. Подавшись вперед, Магнус простер над столом руки, повернув их ладонями к братьям. Так поклянемся же здесь и сейчас в том, что будем вечно оберегать библиариумы и сохранять их на службе. Пусть вас не смущает мое легкомыслие. Я искренне желаю всем нам успеха, осознаю все опасности и понимаю, что от нас требуется. Сангвини сжал кисть брата, и две усыпанные самоцветами латные перчатки надежно сомкнулись. «Хорошо сказано», — заметил Ваалит, протягивая другую руку Кагану. Джигатай помедлил. Он по-прежнему не сводил глаз с Алого Короля. Возможно, тот уязвил знаменитую гордость хана, или же Чегориец просто размышлял, насколько можно верить словам Магнуса. Но в конце концов боевой ястреб смягчился и подал руки обоим союзникам. «Только не передумай, брат», — предупредил он, замыкая треугольник. «Значит, вы преуспели?» — спросил Есугей. Солнце на пылающем небе клонилось к закату. «Вроде того», — ответил Джигатай. Работы еще хватает. Так вы останетесь здесь. Пока снова не понадоблюсь в крестовом походе. А как же гор? Хан явно задумался. Не знаю. Я все еще надеюсь, что он примкнет к нам. Его имя звучит как никогда громко. Тут есть свои опасности. Каган, вы видите угрозу во всем, улыбнулся Творец Погоды. Но вы уже выполнили каждую задачу, которую поставили для себя. Выживание Орду, сохранение нашего испытания небес. Сейчас сдаются последние вражеские миры, и мы близки к тому, чтобы обеспечить себе почетное место среди легионов. Теперь, то откуда может взяться опасность? Примарх ответил не сразу. Я всегда знал. Заговорил он наконец. С самых ранних дней, еще не разбираясь ни в чем, кроме степи Алтака, я всегда знал, где скрывается угроза и как ей противостоять. Боевой ястреб отвернулся от заходящего солнца, жаркого даже у края горизонта. Но не сейчас, — меланхолично добавил он. Вот что тревожит меня. Впервые в жизни, Таргутай, я понятия не имею, откуда придет опасность. Уланор! Начало 31-го тысячелетия. Глава 15. Мир, не и возведенный заново, служил доказательством неограниченной силы, обретенной человечеством, и вехой на вершине его растущего могущества. Роли разрушителя и созидателя исполнял император, повелитель империума, способного как угодно перестраивать материальную галактику по собственному желанию. Удары возмездия он наносил правой рукой легионами космодесанта, а восстановление вел левой адептами механикума. Сами планеты теперь казались безделушками, обломками камня, покорно менявшими форму под инструментами резчика. Когда угасло пекло сражений, последние убежища Арочевого и начальника урлака Урга сожгли до основания, выскоблили дочисто и подготовили для новой эпохи. Ясугей даже не знал, как мир выглядел раньше. Может, на нем хлюпали болота, кишащие хейнами, которые целыми колоннами топали по трясине под нависающими толстыми лианами, или же его покрывали пустыни, или густонаселенные ульи, или корка льда. Таргутай поймал себя на том, что ищет подсказки. Отбрасывает ногами мусора обломки в поисках остатков прошлого. Он ничего не нашел. Поверхность Уланора теперь покрывал безжизненный гравий, прах почти неактивной, наполовину оплавленной планеты, ждущей прибытия терраформистов и последующей колонизации. Не сохранилось никаких улик, способных поведать наблюдателю об империи, что зародилась здесь, ненадолго возвысилась и бросила вызов растущим владениям человечества. Карфага Диленда Эст. Интересно, сколько людей поняло бы значение фразы? Сколько тиран, на родине которых впервые произнесли эти слова. Сколько обитателей тысяч других небесных тел, открытых и заселенных заново, тех, что лихорадочно быстро развивались, застраивались, тянулись к невполне определенному, но фантастически грандиозному будущему. Пожалуй, лишь горстка ученых, имеющих доступ к позабытым книгам на мертвых языках. Впрочем, история имела обыкновение повторяться. Она часто переигрывала старые сцены в более внушительных масштабах, даже если участники не помнили о предыдущих постановках. Есугей продолжил путь вдоль гряды. Во всех направлениях от него расходилась почва, из которой выдавили жизнь и присыпали сверху сухой коркой из черных, как чугун, валунов. Стояла жара, почти такая же, как когда-то на Ваале. Но Грозовой Пророк не знал, вызвана она последствиями взрывов в атмосфере или же климатом самого улан -Ура. Запыленный воздух раздражал Таргутая, а слабый ветерок едва обдувал его незащищенное лицо. Творец погоды уже далеко ушел в пустошь после окончания Великого Празднества, утомленной чрезмерной напыщенностью и списивостью церемонии. Каган позволил ему долго не возвращаться. Поэтому Есугей воспользовался шансом изучить расселины и пики планеты. Он надеялся определить, почему Уланор обладал такой сакральной важностью для перебитых здесь орков. Зеленокожие сражались тут дольше и упорнее всего, даже отчаяннее, чем в мирах, которые ограждали их столицу. Если бы не Гор, если бы не магистр войны, финальная битва могла сложиться иначе, и отныне об этом следовало помнить. Невзирая на любые взаимные упреки, размолвки и зависть, всем следовало помнить, что именно шестнадцатый сокрушил главного врага. Может, справился бы и какой-нибудь другой легион, а может и нет. Уже не важно. Подвиг совершен, известие оглашено, баланс армии Астартес перевернут с ног на голову. Даже после целой жизни, проведенной в крестовом походе, Таргутай знал немногих лунных волков. Чегориец всегда считал, что они жестокие и неотесанные люди, которые излишне гордятся своими ратными достижениями, не любят делиться славой и одержимой идеей собственного превосходства. Конечно, такие легионеры встречались сплошь и рядом, но теперь положение с бойцами гора будет только ухудшаться. Поэтому Есугей сторонился их как во время триумфа, так и после. Единственный значительный разговор с легионером шестнадцатого у него состоялся за несколько минут до Великого Парада, когда тысячи воинов смешивались на проспектах в тени титанов. В такой толчье встречи избежать не удалось. Таргутай наткнулся на темноволосого лунного волка с бледной кожей, запавшими глазами и бегающим взглядом. Держался он заносчиво, но как-то раздраженно. Грозовой пророк ощутил в нем мощь, тщательно скрытую, уже очень давно придавленную тяжелыми слоями самоконтроля. Как будто бремя и бдительность могли сдержать ее. «Ты, Есугей, сказал тогда лунный волк, протолкнувшись к нему вплотную. Творец погоды кивнул. Раньше они не виделись, Таргутай бы запомнил, но воин от чего-то показался ему смутно знакомым. Жерет, произнес тот. Меня зовут Жерет. Однажды я говорил с одним из твоих собратьев. Уже очень давно, полагаю. Неужели? В последующие годы часто вспоминал о нем. Серостальные стальные глаза воина блеснули. Я не забыл его слов, и они оказались пророческими. Теперь библиариумы повсюду. Где, то вдали заревели боевые рога. Небеса всколыхнулись, знаменуя начало долгого снижения его корабля. Чегориец не нашел подходящего ответа. Учтивость требовала, чтобы он поддержал беседу, но Ясугей понял, что совсем того не желает. Что-то в поведении жарета тревожило его. «Ты оборгали?» — уточнил Таргутай, выловив имя из отголосков памяти воина. Лунный волк как будто не услышал вопроса. «Знай вот что», — произнес Жерет. «Со временем я решил, что он был прав. И я не подрывал его предложение насчет псайкеров. Честно. Но тогда мой повелитель уже думал о будущем. Если бы все сложилось. Иначе он примкнул бы к тому проекту. Однако он воздержался. По другим причинам. Ясугей молчал». Идея провалилась на той планете, на Гарбангаре. Об этом никогда не узнают, но она провалилась там. Когда Гор узнал, что на кону, то понял. Ему нельзя выбирать эту сторону. В итоге каждому придется выбрать одну или другую сторону, заметил Таргутай. Не всегда. Лунный волк посмотрел вверх, где звездолет все яростнее терзал небеса. Взметнулись пылевые вихри, взбудораженные мощными реактивными струями. А он жив? Тот грозовой пророк? Нет, пал в сражении. Похоже, известие причинило жерету боль. А я надеялся еще раз поговорить с ним. Миг спустя небо раскололось, пробитое колоннами огня. Толпа устремилась вперед, разделив воинов, и больше они не сказали друг другу ни слова. С тех пор прошло несколько дней. Когда лихорадка празднества ослабла, Есугрей ушел бродить по тропам, которые год назад пылали и звенели от криков, а потом превратились в ничто, в пустой лист пергамента, фундамент новой жизни. Торгутай еще несколько часов назад заметил, что его пеленгуют по сигналу брони, но ничего не предпринимал. Он уже очень давно не пребывал в настоящем уединении и потому не спешил снова встречаться с людьми. Через некоторое время его начало забавлять упорство неизвестного попутчика. Легионер мог пройти весьма длинный путь, не испытывая ничего похожего на усталость, что на здешнем разбитом ландшафте давало ему преимущество даже над моторизованным транспортом. Несомненно, вскоре преследователь сдастся. Но тот все не отступал. Наконец, Ясугей решил подняться на особенно крутую гряду и подождать у ее гребня. Оттуда воин понаблюдал за тем, как по безводной долине внизу натужно пробирается какой, то краулер, раскачивающийся на поврежденных гусеницах. Дневной свет уже угасал, серея при прохождении через насыщенный токсинами воздух. Над Уланором взорвалось столько зарядов, что очистительным машинам механикума потребуется десятилетия, чтобы создать условно пригодную для людей атмосферу. Транспорт остановился у подножия скал, И наружу выбрался субтильный человек. По характеру его движений Таргутай определил, что перед ним женщина, немолодая, в средней физической форме и скверно экипированная для такой местности. Очевидно, та самая, о которой творцу погоды уже сообщали. Тиранка, более настойчивая в запросах к белым шрамам, чем все ее предшественники. Есугей мог бы спуститься к ней по склону, но решил проверить, насколько в действительности важна для нее встреча. Отойдя от края гребня, он поднял голову и стал смотреть на бегущие тучи, ощущая на шее жаркое дыхание ветра. В тот момент Таргутай почувствовал странное беспокойство. Женщина, карабкавшаяся по обрывистому склону, вызывала у него уже не любопытство, а неуверенность. Грозовой пророк слышал ее далекое дыхание и скрип сапог по щебню. Ему еще хватило бы времени, чтобы уйти, и тиранка не сумела бы долго следовать за ним. Воин не нуждался ни в пище, ни в отдыхе, а ей вскоре пришлось бы повернуть назад. Есугей почувствовал, что у него учащается пульс, и ему почему-то захотелось оказаться где угодно, только не здесь. В вышине по-прежнему мчались облака, почва все так же испускала жар. У Уторгутая еще сильнее пересохло во рту. Он не обладал провидческим даром. Хан верно говорил, что такая способность — проклятие. Насмешка богов, а не благословение. И все же тогда в разуме Есугея промелькнула целая череда образов. Белый шрам увидел горящие миры, как известные ему, так и незнакомые. Уловил, как кто-то кричит его имя, и каким-то образом догадался, что голос принадлежит этой женщине, но не понял, в чем причина ее воплей. Торгутай взял себя в руки. Меж тем у преследовательницы возникли проблемы. Воин услышал, как она теряет равновесие. Если сейчас тиранка поскользнется, то падение с гряды наверняка убьет ее, и цель, ради которой она пришла, сгинет вместе с ней. Есугея охватило желание предоставить женщину самой себе, настолько могучее, что оно повисло тяжким грузом на руках и ногах. Но грозовой пророк подбежал к гребню скалы, в тот самый миг, как тиранка оступилась и махнула пальцами мимо зацепа. Торгутай поймал ее, и в могучей хватке легионера запястье женщины показалось хрупким, как стекло. Генерал Ильярова Леон из департаменте Мониторум, произнес он. Будьте осторожны. Тиранка подняла взгляд, и Есугей разглядел за прозрачным щитком шлема ее лицо грязное, потное и явно потрясенное. Ей не хватало сил для такого подъема. Однако Таргутай от чего то уверился, что женщина добралась бы до вершины вопреки логике, и здравому смыслу Чигориец ощутил в ней целеустремленность и ментальную стойкость, настолько же могучие, насколько слабым было ее тело. «Спасибо», — сказала тиранка. «Обязательно». Прошло пять дней. Флот снова готовился к отлету. Чтобы отбытие колоссальной армады прошло надлежащим образом, прилагались немалые усилия. Пополнение запасов топлива, провизии и боеприпасов требовало времени и труда многих тысяч чернорабочих. Задача усложнялась тем, что в системе также находились другие легионы со своими надобностями, и имперские чиновники едва справлялись с нагрузкой. Еще никогда в одном месте не собиралось столько примархов. Каждый из братьев воспользовался шансом побеседовать с обычно разрозненными родичами, полагая, что следующего раза придется ждать очень долго. Дети императора смешивались с лунными волками, пехотинцы гвардии смерти обменивались лаконичными фразами с гладиаторами пожирателей миров, а белые шрамы, как обычно, сторонились центра жаркого общения, предпочитая космос разбомбленным равнинам улан есугей впрочем, один раз вернулся на поверхность и, выполнив обещание, забрал на своем челноке ту смертную женщину. Он руководствовался вескими причинами военного толка. Тиранка носила звание генерала и, несмотря на долгую службу, сохранила незамутненную приверженность делу, а хан теперь нуждался в союзниках. Иначе примарх не исполнил бы свое желание плотнее вовлечь белых шрамов в компании крестового похода. Среди таких помощников встречались и равные ему, вроде ангела и чародея с Проспера, но других следовало набирать из менее славного племени. Кроме того, Равалион ведь просила об аудиенции. Легион по-прежнему перестраивался на ходу. Этот процесс никогда не закончится, и о том, как он начался, уже понемногу забывали. Тиран в рядах воинства теперь с трудом отличали от чагарийцев, по крайней мере, если они успели прослужить какое-то время. Возможно, и иномиряне так и не сумеют избавиться от врожденной слабости, но, как любил говорить цинь главное — попытаться. Пока челнок поднимался на орбиту, Таргутай немного поговорил с Равалион. Женщина нервничала почти до отупения, однако Есугей не мог успокоить ее ничем, кроме банальностей. Любой космодесантник был возвышенным существом, а примарх — чем-то гораздо более великим. Сам факт того, что человечеству понадобились такие воины, указывал, насколько враждебна и опасна галактика. Пусть уж лучше простые люди поменьше знают о легионах и лишь благоговейно взирают на них издалека. Тем не менее, Таргутай чувствовал симпатию к Ильи. Она выглядела хрупкой, словно та полузабытая тиранская птичка с другой стороны оконного стекла. Крепость духа и решимость могли поддержать человека, но не более того. «Постарайтесь понять его», — спокойно сказал Есугей. «Может, вы ему даже понравитесь. При мне не такие диковины случались». Вскоре челнок обогнул скопление пустотных кораблей, дрейфующих вокруг бури мечей, и состыковался с флагманом. Там женщину ждал долгий переход к покоям хана, за время которого она разволновалась еще сильнее. В итоге, правда, Равалеон хорошо показала себя. Смотрела примарху в глаза, отвечала на вопросы честно и без пустословия. Таргутай постоянно следил за Ильей, чтобы прийти на помощь, если она все-таки уступит человеческому ужасу. Пожалуй, неудачно вышло, что магистр войны выбрал именно этот час для своего давно ожидавшегося появления. Как только Гор вошел, само его присутствие подавило и смяло даже Есуге. Он не представлял, случалось так всегда, или же события триумфа каким-то образом изменили Луперкале. Теперь в помещении их оказалось четверо. Магистр войны, примарх, грозовой пророк и смертное, словно кто-то решил устроить выставку на тему пси эволюции человечества. «Брат мой», — произнес Каган, поднявшись навстречу гостю. «Джагатай», — отозвался Гор. Между ними уже возникло неравенство. Еще недавно они стояли на одной ступени неформальной иерархии, пусть между братьями-примархами и кипело соперничество за относительное превосходство, но теперь появилась официальная вертикаль власти. Перед тем, как вернуться в тронный мир, император назначил любимого сына повелителем крестового похода. И все изменилось. Это увидел Есугей и, возможно, почувствовало даже Равалион. Луперкаль словно бы прибавил в стати, хотя все еще излучал знакомое непринужденное обаяние. Но перемен хватило, чтобы его беседа с ханом получилась чопорной и неловкой. «Потом мы будем вновь сражаться вместе, ты и я», — сказал Горд «Давно такого не было, и я скучаю по тебе». «С тобой всегда просто. Жаль, что ты любишь скрываться». Фраза прозвучала как комплимент. Возможно, Луперкаль на самом деле похвалил брата, однако Таргутай хорошо знал своего господина и заметил на его лице мимолетную тень неодобрения, кратчайший промельк отчужденности. «Обычно меня находят в конечном счете», — заметил Джигатай. Встреча получилась недолгой. Горы ждали другие дела. а боевому ястребу уже не терпелось отправиться в путь. Примархи обсудили развертывание на Чондаксе, но в какой-то необъяснимо отстраненной манере, как будто речь шла об уже выполненной задаче, а не о новом этапе пока что продолжающегося крестового похода. Есугей молчал, как и Равалион. Хан и Луперкаль вели беседу, пожалуй, слишком непринужденно, будто решили исполнить роль братьев, забыв, как правильно вжиться в нее. «Галактика меняется», — вполне по-дружески произнес Гор. «В ней возникает многое, чего я не понимаю, и многое, что мне не нравится. Воинам нужно держаться рядом. Надеюсь, ты откликнешься на мой зов, когда придет час». Таргутай спросил себя, каким будет ответ. «Никто иной, вероятно, даже сам император, не стал бы так говорить с Каганом». «Ты знаешь, что откликнусь, брат», — сказал Чегориец. Так всегда было между нами. Ты зовешь, я прихожу. Вот и все. Только самая суть. Никаких подписанных соглашений или планов о контакте в определенный период времени. Разумеется, еще предстоит сгладить разные шероховатости, однако фундамент дальнейших действий уже заложен. Вслед за этим Есугей и Хан вышли из зала, чтобы проводить луперкаля до его челнока. Покинув их, Гор приступит к командованию всей сетью экспедиционных армат. Когда воины спускались на ангарную палубу, Каган на миг заглянул в глаза Таргутаю и уловил там беспокойство. Затем Джиготай формально обнялся с братом и обменялся с ним дополнительными обещаниями о совместных кампаниях. Поднявшись по длинной аппарели, магистр войны скрылся в люке внутри флотского транспортника. Как только машина поднялась в воздух, развернулась и ринулась вдоль ангара, примарх белых шрамов обернулся к своему советнику. Есугей встретил его взор. «Что думаете насчет этого?» — спросил творец погоды. «Он решил предостеречь меня». «Что же, хороший поступок. Значит, они даже сейчас пытаются разрушить то, что мы создали». «Гор слишком долго хранил нейтралитет». а теперь уже не имеет права выбрать сторону. Возможно, с ним я допустил величайшую из моих неудач. «Он всегда знал, чего хочет», — произнес Таргутай. «Знал с самого начала». Джигатай мрачно улыбнулся. «Ты готов к новым трудностям, зады нарга? Я намерен послать тебя еще на одну планету». Вал показался мне неприветливым. «А этот мир почти необитаем». «Мне уже кажется, что вы умышленно такие подбираете». Каган зашагал по палубе. «В нас видят просто охотников на орков. Однажды мы слишком хорошо справились с подобной работой, и других нам теперь не поручают. Я не могу отказаться от задания на Чондаксе, однако кто-то должен представлять нас на решающем конклаве. Мы всегда знали, что однажды он состоится, и мне в любом случае хотелось отправить тебя». Из чагарийцев ты самый красноречивый. Не на готике. Тогда тебе придется очень постараться, как и всем нам. Воины вышли из ангара в коридоры, сверкающие роскошным убранством. Ничего иного не остается, — продолжил хан. Гор не будет нашим союзником, поскольку мы ему больше не ровнее. Что есть магистр войны, если не еще один молкадор «А что есть малкодор, если не голос его повелителя?» «Тогда будем охотиться где-нибудь одни». «Да, улетим подальше от козней». Джиготай скривил губы в омерзении. «Мои братья уже интригуют. Кто-то завидует гору, кто-то увидел свой шанс возвыситься». «А вы, Каган?» «Не желаю в этом участвовать. Мне противно». Примарх остановился у двойных золотых дверей, покрытых изящно выведенными символами. Та женщина. У нее пылкая душа. Как считаешь, она достаточно крепка? Ясугей вспомнил выражение лица тиранки у вершины гряды. Несомненно. Тогда пригласи ее к нам на любых условиях. Нам нужно повысить автономность и без помощи тут не обойтись. Как прикажете. Хан обвел пальцем один из иероглифов на левой ручке дверей. Киданийский сяно облеснул в свете люминов. Он означал предупреждение и дурное предчувствие, но также беспричинную осторожность. Символ рисовали перед странствием, как защиту от гордыни и оберег от малодушия. Такой знак, выполненный из адамантия с золотой отделкой, несли на своих носах многие звездолеты белых шрамов, и он становился первым, что видел неприятель, перед Лэнс-залпом. «Мне вообще не следовало соглашаться», — произнес Каган, обращаясь наполовину к себе, наполовину к Таргутаю. «Я с самого начала не верил в объединение, а сейчас даже мой отец перестал притворяться». «Ради чего мы сражались столько лет? Чтобы гоняться за ксеносами для очередного полководца? Вы же сказали ему, что придете». Джигатай поглядел на Творца Погоды. «Мы надолго задержимся на Чондаксе». может, на целую вечность. «Вечность от нас еще далеко», — улыбнулся его советник. Боевой ястреб резко усмехнулся. «Иди отыщи генерала, пока не сбежала. Она служит империуму, и даже если мы желаем покинуть его, то все равно можем кое-чему научиться. Потом состоится Никейский конклав, последний, что меня еще заботит здесь», и когда там примут решение, мы отправимся прокладывать собственную дорогу, как поступали всегда. «Вы же не возразил Есугей. «Каган, вырожденный на Терре. Однажды она позовет вас домой». «И что, если позовет?» Убрав руку от символа, хан вошел в варочный проем. «Мне плевать на нее». «Я вам не верю», — сказал Таргутай в спину примарху. Тот не остановился. «Ты слишком терпим к ним», — произнес Джагатай. «Постарайся выбросить их из головы». Выведя все силы и средства из системы Уланора в глубокую пустоту, флот помчался по вращению галактики. Через три дня армада соединилась со вспомогательной ударной группировкой, которая долго воевала совместно с лунными волками на заключительных этапах штурма орочих крепостей астероидов, но уже освободилась для выполнения новых задач. Еще через три недели состоялась другая встреча, уже в почти неизведанном космосе. В назначенную точку явились семь линкоров из флотилии, ранее участвовавшей в давно задуманной атаке на других чужаков, Мьорт Хайнов. Хотя ожидалось прибытие более 16 звездолетов, Хан не мог терять время. Армада ринулась дальше, развивая наступательный порыв. Опоздавшие найдут товарищей, когда получат новости, и неважно, сколько времени пройдет. Так происходило вновь и вновь. Широко разбросанные флоты белых шрамов постепенно, корабль за кораблем, братство за братством, сливались в исполинское воинство. Никогда прежде бойцы хана не сплачивались в таком числе. К единому формированию не примкнули только гарнизоны покоренных миров и контингенты, которые не удалось спешно отозвать, поскольку они действовали далеко за пределами зоны покрытия комсвязи. Легион сжимал в кулак всю свою мощь. Мощь, что немало возросла за минувшие годы. По завершении сбора навигаторы провели совещание и, определив координаты для перехода, погрузились в транс, позволяющий им вести звездолеты через подпространство грез. Загудели силовые магистрали, созданные на Марсе десятилетия, а то и века назад, в варп-приводы поступила энергия, и боевые корабли с кинжальными носами ринулись к цели. Их путешествие затянулось из-за непрерывного и опасного волнения в эматериуме. Как выразился Наранбаатар, словно что, то громадное беспокойно ворочается во сне. Коротая время, братства тренировались и ремонтировали снаряжение, улучшали физические кондиции, перековывали оружие и доспехи. Из отделений, бойцы которых никогда не слышали друг о друге, составляли новые ударные группы. За их организацией наблюдала женщина-генерал, совсем недавно перешедшая на службу легиону из имперского департамента мониторум. В некоторые подразделения вошли только чигарийцы, в другие одни лишь тиране, третьи получились смешанными, но всем пришлось торопливо совмещать уникальные принципы ведения боев, оформившиеся за 120 лет независимых операций. Времени не хватало и никогда не будет хватать. поэтому воины наверняка что-то пропускали или забывали, но самое главное, работа велась. Наконец, армада выскользнула из запелены вблизи от места назначения. Корабли появились на рубежах гигантской системы Чондакс, состоящей из многих десятков широко рассредоточенных планет. Их словно рассыпали по длинной полной звезд дуге, что тянулось от парабанских глубин вовне к дальним окраинам метаквадранта Алаксес. Первой, как всегда, возникла буря мечей, выплывшая из бездны смерцающими клочьями эфирного вещества на рубке управления. За ней последовали Чинзар и Копье Небес, и остальные могучие звездолеты. Один за другим они покидали иное измерение и, возвращаясь в видимый мир, занимали отведенные им позиции. Пока Хан наблюдал, как его экипажа демонстрируют свое мастерство в изящном пустотном танце, из которого рождался строй флота, уголки его плотно сжатых губ поползли вверх. Встав с командного трона, Джиготай подошел к краю выступа над многоярусным капитанским мостиком. Сотни слуг, сервиторов и флотских специалистов трудились в ячейках внизу. Некоторые работали на подвесных платформах, другие — за громадными полукруглыми блоками сенсорных модулей и батареек агитаторов. На страже обширных гулких уровней стояли воины Кэшика, неподвижно держащие глефы. Легионеры напоминали часовых солибардами в крепостях древнего ЦО. Дальше впереди раздвинулись массивные ставни на обзорном иллюминаторе из бронестекла, и открылся завораживающий вид на нетронутый космос. На черном фоне ярко блестела серебряная полоса звезд, крошечный фрагмент рукава галактики, до сих пор не завоеванный и неисследованный край, отданный на откуп белым шрамом. «Докладывайте, генерал», — велел Каган. Равалион обернулась к нему от своего терминала. Илья все еще не вполне избавилась от чувства страха, смешанного с раздражением, которое испытывала с первых дней в Легионе, но гораздо лучше скрывала его. «Необычные данные со всех кораблей», — отрапортовала она, хмуря брови. «Неполадки с комсвязью. Остропаты сообщают о значительных проблемах». Генерал вновь посмотрела на Джагатая. «Если помехи не исчезнут, нам вряд ли удастся восстановить контакт с Империумом». «Превосходно», — кивнул он. «Откуда-то из недр мостика донеслись характерные шипение и потрескивание телепортационной энергии?» Через некоторое время на командный ярус неуклюже взобрались два легионера в серовато-белой терминаторской броне, помеченные знаками различия Нойонханов и клановыми символами их орд. Первым шел Джемулан, преемник Гиехуне, вторым — Хасик. Оба поклонились Кагану и повернулись к звездному полю снаружи. Когда флот, наконец, выполнил все процедуры, связанные с переходом в реальное пространство, и тревожные сирены умолкли, к соратникам присоединился цинь -Са. Все четверо воинов встали в ряд на просторном балконе, нависающем над уровнями мостика. Некоторое время белые шрамы молчали. Перед ними лежали миры, ради которых легион прибыл сюда. Они находились вдали от зоны прямой видимости, но скрывались где-то там, в калейдоскопе света и тьмы. Название планет знал каждый из четверых. Гаманио, Фемус, Жион, Эпигеликон, Чондакс. Теперь они стали обозначениями угодий, где обитал слабеющий вид, обреченный сгинуть от руки Астартес. Как случалось на Хуаде, на Уланоре и в сотне других точек растущего империума, предвкушение охоты, подобно электрическим разрядам, пробежало по мостикам всех звездолетов в Армаде. Джиготай положил руки в латных перчатках на поручень. «Готов, Ноюнхан?» — спросил он у Джамулана. «Полностью, Каган». «А ты, Хасик?» «Как обычно, опоздаешь на сбор». Я быстрее убиваю, когда тороплюсь. Сын улыбнулся. Даже несравненно спокойный вождь Кэшика приготовился к броску, как и весь флот. Внизу, в ангарах, служители уже перемещали десантные капсулы и штурмовые корабли на стартовые позиции, а живой и смертоносный груз маршировал к ним через посадочные отсеки. «Теперь мы недосягаемы», — произнес Хан. Я и не представлял, как мне этого не хватало. Покрытие дрожало у них под ногами, отзываясь передвижением техники и механизмов на положенные места. Палубные команды выдвигали орудия для орбитальных бомбардировок, плазменные двигатели выходили на полную мощность. Мы никогда не нуждались ни в ком, кроме самих себя. Сенсориум начал обрабатывать входящие сведения. Первой поступила информация о Гаманию, мире, столь плотно заселенном хейнами, что под их толпами едва виднелась поверхность. За ним потянулись другие, и завершился упорядоченный ряд на самом Чондаксе, мини-версии Уланора, последнем известном о плоте ксеносов в Сегментуме. «Они придут за нами, Каган», — сказал цинь «Когда-нибудь». Джагатай кивнул. «Обязательно», — согласился он, не отводя взора от глубин космоса. «Но не сегодня». Раздались первые сигналы Авгуров, которые выделили целевую планету и выдали данные о ее гравитационном поле. До захода на атаку оставались считанные минуты. Вскоре начнется давняя рутина боев, отработанная за целую жизнь в степи и вознесенная до уровня тотальной войны в небесах. Они всегда были звездными охотниками. «Сегодня, братья», — проговорил Хан, — «мы покажем им бурю». Конец книги.